Глава восьмая. Последняя ночь. Как-то раз, когда Аттерсон после обеда сидел у камина, к нему пришел Пул. Что случилось, Пул? вскрикнул адвокат и, взглянув на слугу, повторил: Что с вами? Не болен ли доктор? Мистер Аттерсон сказал слуга: Дело плохо. Сядьте, и вот вам стакан вина, проговорил адвокат. Скажите мне спокойно, в чем дело.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 Какое именно? Что вы хотите сказать? Не осмеливаюсь, сэр, был ответ. Но не согласитесь ли вы пойти со мной и взглянуть сами? Вместо ответа Атерсон поднялся с места, взял шляпу и накинул плащ. С удивлением он заметил успокоение, выразившееся на лице Адворецкого, также удивило его и то обстоятельство, что стакан, который слуга поставил обратно на стол, был полон.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 Гьюму чудилось, что он ещё никогда не видал этой части Лондона такой пустынной. Между тем, именно в этот вечер адвокат Жаждал встречи со прикосновением себе подобными. Ещё ни разу в жизни не испытывал он такого острого гнёта одиночества, потому что в его уме против воли зародилось тяжёлое предчувствие несчастья. Когда Пол и адвокат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 Слуга постучался очень осторожно. Дверь открыли, не снимая цепи, и голос изнутри спросил: "Это вы, Пул?" "Да", проговорил Пул. "Откройте дверь". Когда они вошли в приёмную, эта комната оказалась ярко освещённой. В камине горел огонь, и перед ним собрались все слуги Джекила мужчины и женщины, скучившись, как стадо овец.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 Неожиданный конец речи так подействовал на нервы Аттерсона, что он едва не потерял самообладание. Но, собрав все свое мужество, прошел за дворецким здание лаборатории, миновал анатомический театр с его хламом и пилками и остановился перед лестницей. Пол жестом попросил Атерсона слушать, сам же поставил свечу и с большим видимым усилием над собой поднялся по ступеням и не вполне уверенной рукой постучал в дверь кабинета. "Сэр, мистер Атерсон желает вас видеть", сказал он и в то же время жестом предложил адвокату хорошенько слушать. Изнутри послышался жалобный голос произнёсший: "Скажите ему, что я не могу никого видеть". Слушаю, сер, произнёс пол с каким-то торжеством и подняв свечу, повёл Атерсона назад через двор в большую кухню, в которой горел яркий огонь, а искры так и сыпались на пол. "Сер", сказал он, глядя адвокату прямо в лицо. "Был ли это голос моего господина?" "Он очень изменился", ответил Атерсон, сильно бледнея, но не опуская глаз. "Изменился?"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 "Если говорить о странные вещи, пул, дикие вещи", заметил Атерсон, покусывая палец. "Предположим, вы правы. Предположим, что доктор Джекилл, ну да, убит. Что же может заставить его убийцу жить в этом доме? Ведь это же нелепо". Вас трудно убедить, мистер Атерсон. Однако, слушайте, заметил пул. "Всю эту неделю он оно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 У вас не сохранилось этих записок, спросил Атерсон. Пол пощупал карман и вынул из него смятую записку. Адвокат нагнулся к свече и внимательно рассмотрел её. В ней говорилось: "Доктор Джекилл свидетельствует своё почтение господам Мао. Он заявляет им, что последний присланный ими порошок не чист и совершенно неприменим для его цели. В 1800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 Приказчику Мау раздражительный человек, сэр. Он бросил в меня бумажку, точно ком грязи, заметил Пул. Это несомненно почерк доктора, спросил адвокат. Да, мне показалось, хмуро ответил слуга, и, изменившимся тоном, прибавил: да что говорить о почерке, я видел его. Видели его? повторил Атерсон. Как? Вот как, начал Пул. Я нечаянно вошёл в зал из сада.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 Я достаточно долго служил ему и потом дворецкий замолчал и провёл по лицу рукой. Всё это очень странно, заметил Атерсон, но мне кажется, я начинаю видеть просвет. Пол, ваш господин страдает болезнью, которая мучает и обезображивает больного.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 Нет, сэр, фигура в маске не доктор Джекилл. Бог знает, что это было, только не доктор Джекилл, и я убеждён, что здесь совершилось убийство. Пул, заметил адвокат. Раз вы это говорите, я обязан проверить ваши подозрения. Хотя я хотел бы щадить чувства вашего господина, хотя я поражён запиской, которая, по-видимому, доказывает, что он ещё жив, я считаю своим долгом силой войти в эту дверь. А вот это хорошо, воскликнул пол. Теперь второй вопрос, проговорил адвокат. Кто сделает это? Конечно, вы и я, сэр, последовал бесстрашный ответ. Прекрасно сказано, заметил адвокат, и чтобы не случилось, я считаю своей обязанностью посмотреть, право ли вы. В зале есть топор, продолжал пол, а вы можете взять кухонную кочергу. Адвокат поднял это грубое, но увесистое оружие и покачал им.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 Но если вы спрашиваете, был ли это мистер Хайт, я скажу вам, что полагаю, что это был он. Видите ли, замаскированный человек показался мне того же роста, как Хайт, и он побежал его лёгкой походкой. Потом кто же другой мог войти в дом через дверь лаборатории? Вы ведь не забыли, сэр, что в день убийства мистера Керью ключ по-прежнему был у него. Но это ещё не всё.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 Да, сказал адвокат. Я боюсь того же. Да, я верю вам. Мне кажется, что бедный Гарри убит, а его убийца, Бог весть с какой целью, живёт в доме своей жертвы. Ну так будем же мстителями. Позовите Брэдшоу. На зов пришёл лакей. Он был бледн и взволнован. "Соберитесь с духом, Брэдшоу", сказал адвокат. "Я знаю, ожидание жестоко расстроило вас всех, но мы хотим теперь положить ему конец".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 Раздавались легкие странные шаги, как бы слегка колебавшиеся, хотя ходивший двигался очень медленно. И действительно, они не напоминали тяжелой походки Генри и Джекила, от которой бывало дрожал Пол. Аттерсон вздохнул. А больше ничего не слышится? – спросил он. Пол кивнул головой. Раз, сказал он, раз там плакали. Плакали? Как так? – сказал адвокат, почувствовал смертельный холод ужаса.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 Пол и Атерсон, задыхаясь, подошли к двери, из-за которой по-прежнему слышались шаги, то удалявшиеся, то подходившие ближе и странно звучавшие в ночной тишине. "Джакил", громко крикнул Атерсон. "Мне хочется тебя видеть". Он подождал несколько секунд, но ответа не последовало. Предупреждаю тебя, у нас появились различные подозрения. Я должен тебя увидеть и увижу, есть ли не с твоего согласия, то силой. Атерсон ответил голосом: "Молю пощады во имя Бога". А это голос не Джекила, а Хайда, вскрикнул адвокат. "Ломайте дверь, Пул!" Пул взмахнул топором.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 Близ огня виднелись принадлежности и для чая. Словом, каждый сказал бы, что этот кабинет самая мирная комната во всём Лондоне, и не будь в ней нескольких шкафов, полных химическими принадлежностями, самая обыкновенная. Посреди кабинета ничком лежало тело человека, сведённое судорогой и ещё вздрагивало.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 Кроме того, в мрачном строении было несколько тёмных чуланов и большой подвал. Атерсоны и Пул внимательно осмотрели все закоулки. В чуланы даже не стоило входить, потому что все они были пусты, а по тому количеству пыли, которая сыпалась с их дверей, было ясно, что они давно не отпирались. Подвал был завален старым хламом, вероятно, оставшимся со времени предшественника Джекила, хирурга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 Все полиотомика были испещрены самыми богохульственными замечаниями, написанными его собственной рукой. Наконец Аттерсон и Пул, осматривая комнату, подошли к большому трюму и с невольным ужасом заглянули в него. Но оно было повернуто так, что в нем отражался только розовый от цвет солнца, игравший на крыше. Пламя, сверкавшее тысячей искр в поверхности стеклянных шкафов, да бледные испуганные лица Пула и Атерсона. Это зеркало видело странные вещи, сэр, шепнул Пул. Но всё, что происходило, не страннее его присутствия здесь, тем же тоном ответил адвокат. Что делал с ним Дж? Он прервался, вздрогнул и поборов свою слабость, договорил: "Зачем оно было нужно Джекило?" Да, странно, подтвердил Пул. Они и подошли к рабочему столу доктора. Там, между множеством бумаг, лежал большой конверт, написанный рукой у Джекила и адресованный на имя Аттерсона. Адвокат распечатал пакет, из него выпало несколько бумаг. Первое оказалось завещанием, написанным в таких же эксцентрических выражениях, в которых был составлен и тот документ, который Аттерсон вернул доктору несколько месяцев тому назад. Оно тоже говорила о воле Джекилла в случае его смерти или исчезновения. Только вместо имени Хайда глубоко поражённый адвокат прочёл в нём имя Гавриила Джона Атерсона. Он взглянул на пуло, перевёл глаза на бумагу и наконец обратил их на тело мёртвого злодея. У меня голова идёт кругом, сказал адвокат. Все последние дни завещание было в руках Хайда. Он не мог меня любить. Он, конечно, выходил из себя от бешенства при виде того, что его лишили наследства, а между тем не уничтожил документа. Атерсон взял вторую бумагу. Это была записка, набросанная почерком доктора с выставленным вверху числом. "О, пул!" вскрикнул адвокат. "Джекил ещё жил сегодня и был здесь. Его не могли уничтожить в такой короткий промежуток времени".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 Если же ты и захочешь узнать больше, прочти исповедь твоего недостойного и несчастного друга Генри Джекила. Там было ещё что-то, спросил Атерсон. Вот, сэр, сказал Пол и подал адвокату довольно объёмистый конверт, запечатанный несколькими печатями. Адвокат положил его себе в карман. Я ничего не скажу об этих бумагах. Если ваш господин умер или бежал, мы по крайней мере спасём его честь. Теперь 10 часов. Я должен отправиться домой и на свободе прочесть эти документы. Но я вернусь ещё до полуночи, и тогда мы пошлём за полицией. Атерсон и Пул ушли, заперли за собой дверь анатомического зала. Атерсон снова миновал слуг, собравшихся у камина в приёмной, и вернулся к себе домой, чтобы прочесть два рассказа, которые должны были разъяснить ему тайну Джекила.